Глава 12. Дверь за моей спиной захлопнулась, словно управляемая сервомоторами. Я прижался к ней лопатками. Глаза жадно обшаривают комнату. Сердце колотится все сильнее. Горы разного хлама. В самом деле хлама. Но я невольно стискивал челюсти и задерживал дыхание. Узнавая, где артефакты неизмеримо более высоких эпох, где почти понимаемые вещи, но в то же время вижу много настолько древних вещиц, что чуть ли не каменные топоры и палицы из берцовых костей мамонта. Она осторожно прошла к дальней стене. Огромный, просто великанский сундук с откинутой крышкой, наполнен так, что сверху разноцветная горка из разных артефактов. Крышку не закрыть. Рядом с ним точно такой же, только крохотный, словно сделанный для ребенка. Волшебница бросила взгляд в сторону. К ней подъехал, скрежища толстыми ножками, массивный табурет. Я снова посмотрел на сундук, укрупняя его взглядом. Грудь сама по себе поднялась до треска ребер, словно хотела заглотнуть всю атмосферу. Кровь бросилась в мозг, я замер от увиденного богатства, и в то же время острая щемящая мысль пронзила острой болью от макушки и до пят. «Никогда-никогда мне не понять назначение этих штук!» из которых большинство сломано, остальные разряжены, а если и есть среди них уцелевшие и работающие, то наверняка настроены на личные параметры давно умершего владельца. Леди Эленор перебирала все эти трубочки, ящички и загогулинки. Такими они представляются ей. А сенсорные точки и обозначение функций — всего лишь магические значки. Хотя, возможно, я тоже всего лишь дикарь, только чуть более продвинутый. И сенсорные точки — это тоже пещерный век — Только не пятикантропий, а уже неандертальский. Здесь же нечто куда более технологически высокое. Она выкладывала из сундука на стул, потом на стол. Я со стесненным сердцем. Теперь уже, когда первый шок прошел, вижу, что это вещи заката техноэры, ибо эти изящные штуки обезображены то варварскими узорами, то нелепыми барельефами. Даже я вижу нелепый разрыв, как будто саму вещь делали в 23 или 40 веке, а узоры в эпоху Междуречья или Древнего Египта. Возможно, не все из этих вещиц вообще работали в прошлом. Нет никакой гарантии, что это не муляжи, ни попытки создать магические артефакты, ориентируясь на внешнее подобие или тождество. Наконец, я перевел взор на сосредоточенную волшебницу. «Понятно, как посмотрит на нее колдун из высокоразвитой эры, если там в самом деле высокоразвитая. Так бы среагировал и я, если бы кто-то, недоразвитый или просто ребенок, показывал бы мне свои сокровища. Спичечные коробочки, наклейки от пива, игрушечную машинку, что смотрите, смотрите, сама ездит. А вот настоящий фонарик, а вот ручка с десятью цветными стержнями, а вот настоящий фотоаппарат, только почему-то не работает». Я, наконец, мазнул взглядом по комнате. Грубо сделанный трехногий столик из неизвестного материала. Похож на камень, но больно легок и воздушен с виду. На стене сбоку огромное зеркало, от пола и почти до потолка. Почти полтора роста леди Эленор. От двери не видно, что в нем отражается. Но мне показалось, что из зеркала падает легкий зеленоватый отцвет, словно золотистый свет, отражаясь, меняет спектр. Да и массивная рама заслоняет... Стены из камня, настолько гладко выровненного и даже отшлифованного, что я бы предположил, будто его просто растопили и придали нужную форму. Леди Эленор нервничала, спешила. Я видел, как кусают губки, пальцы дрожат, выхватывая из сундука то одно сокровище, то другое. Я кашлянул, проговорил очень тихонько. «Ваша милость, вам бы сперва определиться. Чтобы ребенка заинтересовать, ему показывают игрушку, что-нибудь блестящее» чтобы вызвать интерес у женщины. Им колечки, браслеты, серьги, а вот если мужчине, то обязательно оружие». Она отмахнулась. «Он же чародей». «А чародей не мужчина?» — удивился я. «Я слышал, что и от дураков дети бывают, так что чародейность совсем не помеха. Это дело, так сказать, независимое. А мужчина всегда тянется к оружию. Вы же знаете, как поймали одного молодого дурня, что прятался в женском платье, нет? Как-нибудь расскажу, если вы желаете». Она нахмурилась. «Причем здесь молодой дурень? И чего он вдруг прятался в женском платье?» «Был такой молодой рыцарь», — объяснил я. Ему предсказали, что погибнет при взятии вражеского замка под названием Троя. А королю сообщили, что Трою не взять без этого рыцаря. Король прибыл лично, чтобы заставить присоединиться к войску, но мать спрятала сына среди кучи дочерей своей подруги. А рыцарь был так юн, красив и еще безбород, Что в женском платье сошел за девушку, и вся свита царя ну никак не могла отыскать. Хотя с королем прибыли такие хитрецы, такие хитрецы. Тогда не глупый король, раньше короли не были дураками, по подсказке одного своего визиря велел разложить дорогие ткани, серьги, кольца, браслеты и прочую ерунду, а среди них положил великолепный меч и щит. Так вот, пока дочери с восторгом перебирали блестящие, ну как вороны или сороки, Этот молодой рыцарь в женском платье неотрывно смотрел на меч. Тут, по приказу прибывшего короля, часть его свиты у ворот ударила в щиты и подняла тревогу, мол, враг неведом, но трусливо напал. Дочери визг убежали, а этот дурень схватил меч и щит, приготовился драться. Тут его и повязали тепленького, так что, ваша милость, мужчина остается мужчиной. Ищите какое-нибудь оружие, чтобы у него заблестели глаза, ну, какой-нибудь кристалл, что испускает смертоносный свет». Она призадумалась, затем медленно подняла голову. Взгляд ее скользнул в сторону, но я не осмелился зыркнуть туда же. А она вдруг вздохнула, сдвинула брови. «Кристалл. У меня только один, но лучше попробовать чего-нибудь попроще. В кристалле я чувствую великую силу. Не хотелось бы так рисковать, пока сама не пойму, как он отзывается». Я подавил разочарование. «А ведь чуть-чуть было не показало, где он хранится». Но сказал поспешно. — Вам виднее, ваша милость. Вы ведь такая мудрая, такая мудрая. Кристалл поди блестящий. Она спросила холодно. — Это ты к чему? — Великую силу имеет, — ответил я с почтением. — Ух, великую! — Дурак, — бросила она беззлобно. — Подай вон тот поднос. К вещам не прикасаться, понял? Я выложу на поднос кое-что, а ты понесешь в мои покои. Понял? Очень осторожно понесешь, держась за самые края. Очень осторожно. — Тогда... — предложил я пугливо. — Лучше прямо в сундучке? Я прав, вон тот маленький. Она оглянулась. Взгляд упал на игрушечный сундучок. — А ты думаешь, почему крышка поднята? То-то он не терпит ничего над собой ниже, чем в человеческий рост. — В раз крышу сорвет? — спросил я с пониманием. — Серьезная штука. Она перебирала вещи. Наконец бросила резко. — Возьми поднос. Я осторожно прошел. Взял за края так, словно на нем огромная капля взрывающейся ртути. Застыл в ожидании. Леди Эленор в последний момент передумала показывать колдуну затейливую штуку в виде гантели со светящейся рукоятью. Снова начала копаться в чародейских вещах. А я скосил глаза на зеркало. Отсюда показалась в первый миг колом горной породы, такое же узорчатое. Но тут же увидел, что в нем все движется, узоры меняются, соединяются образовывают другие комбинации. Ошалел, и я всматривался до рези в глазах и в лобных долях. Иногда казалось, что рассматривают под микроскопом лист дерева. Там также в древесном соке двигаются митохондрии, плавают сгущения, но в следующую секунду видел движение галактик и рождение вселенных. Но стоило мигнуть или чуть шевельнуть головой, я понимал, что это фагоциты выстраивают защиту против прорывающихся вирусов. «Пожалуй, — сказала она, — вот это». Я тупо смотрел, как она осторожно положила на поднос украшенную золотом брошь размером с блюдца. Крупные и мелкие рубины, изумруды, сапфиры и прочие бриллианты стреляют в глаза мелкими острыми лучиками. Поднос заметно потяжелел, словно брошь весит по крайней мере как полный рыцарский панцирь. «Это?» — переспросил я. «Да», — ответила она с раздражением. «Неси». «Факел здесь оставить?» — спросил я. «Да», — рявкнула она. «Как скажете!» — промямлил я и едва не сорвался с места. Настолько окрик властный и безапелляционный. Сделал пару шагов к двери. Волшебница тоже поднялась. Готова идти следом и смотреть, чтобы этот деревенский дурак не уронил. Я взмолился. «Ваша милость!» «Умоляю, возьмите что-нибудь еще!» «Я здоровый! Донесу!» «Ну, не посмотрит колдун на эту брошь!» «Не посмотрит!» «Это не колдун!» — огрызнулась она. «А чародей!» «Все равно мужик», — сказал я почти плаксиво и посмотрел на нее очень преданно. «Ваша милость, возьмите что-нибудь еще». «Ну возьмите, умоляю, вы умная, но он все равно самец, хоть и чародей, у него же другой гендер». Она остановилась, ошеломленная таким напором. В глазах проступила нерешительность. Я переступал с ноги на ногу, словно в очереди к мужскому туалету. На моем лице страстное желание быть полезным госпоже, хозяйке, высшему существу, которого люблю... Я охотно повинуюсь, как большой преданный и глупый пес. — Что? — спросила она свирепо. — Что взять еще? Я почти наугад ткнул в нечто похожее на увеличенную копию консервного ножа. Он мог быть одновременно как сломанным эпилятором, так и брелком для контроля спутника в небе. — Вот это! Она взяла и положила рядом с золотой брошью. Глаза хищно сузились, а голос показался больше похожим на змеиное шипение. — Раб, ты осмелился подсказывать... «Но если чародей не обратит внимания на эту вещь, я твое сердце вырву и брошу к собакам». Я заспешил к дверям, и когда вышли и поднимались по ступенькам, сказал умоляюще. «Всего-то на попытку больше. Что мне, тяжело нести, что ли? Я еще что-нибудь понес бы». «Дурак», — сказала она брезгливо, — «я же не на базаре, когда раскладывают товар перед покупателем. Чародей не должен знать, что я стараюсь привлечь его внимание». Я все равно не понял этой женской логики». Но и не старался понять, это же прямой путь свихнуться. Шел с подносом на вытянутых руках. Но теперь уже и я начал ощущать смутную угрозу от золотой броши, как от противотанковой гранаты с проржавленной чекой. Леди Эленор незримо держится за моей спиной. Я чувствовал ее теплой запах, не поворачивая головы. Медленно поднялись по ступенькам, прошли через все помещения. А когда приблизились к нужной двери, за спиной прозвучало всего одно слово. Дверь распахнулась, словно ее отстрелили. Покой покое, леди Ленор вошел все так же осторожно, страшась на последнем шаге споткнуться. Кто знает, как это рванет. В огромном зеркале отражается зеленоватая малахитовая стена. Хотя ее, конечно же, здесь нет. Оставив поднос с эпилятором на столе, я перевел дыхание. Зашел с одного боку от зеркала, с другого, да, именно отражается малахит. Хотя на той стороне этой комнаты стена в гобеленах и с дорогими панелями из темного дерева. Леди Ленор посматривала с понятным презрением человека, что все это уже проделал давным-давно и жестоко обломался. Брошь после некоторого колебания надела на грудь. Это вообще не брошь, а медальон. Просто цепочка тоньше паутины. Я начал опасаться, что прорежет нежную кожу, если только волшебница не сделала ее заклинаниями толще носорожьей. Эпилятор, сбросив под нос, положила на середину стола. Я тихонько вякнула от двери. «Ваша милость». Теперь уже точно продаем эту штуку. Она огрызнулась зло. Вижу. Надо бы... Что надо? Не знаю, вы уж сами решаете, но как-то иначе. Ну-ну, давай, дурак, бейся сам в стену, я посмотрю. Иначе, повторил я, брошь, вещь красивая, должна быть у вас на шее. Это вы придумали мудро. Вы же у нас мудрая, ваша милость. Хоть и красивая, что вообще-то странно. А эта штука вроде бы стремент хитрый. Если осмелюсь предложить вслух, что значит «в голос», то я бы взял его в руку, этот инструмент. Как будто понимаю и что-то делаю». Она сперва нахмурилась, потом вдруг коротко хотнула: «Бери, только не сломай своими толстыми лапами». Я медленно, чтобы она ничего лишнего не подумала и не насторожилась, пересек комнату и осторожно взял эту странную штуку. Пальцы как будто сразу вспомнили, как надо держать, хотя такой вещи я никогда не видел». С виду из металла, но на ладони легче губки. Я всматривался в выступы. Щелочки. Смутно ощущая, что вот сюда выходит либо перегретый воздух, либо отработанные газы. Вот эти рифленые выступы для упора кончиками пальцев. Ага. Вот в этом положении четыре упираются в эти бугорки. Их тоже четыре. Ладонь обхватывает удобно. А большой палец ложится сверху. Вот сюда. Здесь красное несмываемое пятнышко измененного металла. Если это металл. Леди Эленор наблюдала с насмешливым выражением. Я же держал на лице тупое выражение крутителя хвостов и побаранья рассматривал крохотное отверстие на вытянутом кончике. протиснится, разве что карандаш. Что оттуда вылетало, струя теплого воздуха, им женщины сушат волосы или атомные пули, непонятно. Но я рассматривал с разумной осторожностью, сам не поворачивая к себе этой дырочкой, и стараясь не направлять в сторону Леди Эленор. Леди Эленор вдруг произнесла холодным голосом «Начинается!» Зеленый свет малахита стал розовым, перешел в багровый. Каменная стена исчезла, открылся зал, широкие ступени. На последний багровый ад, словно рождается красный звездный гигант. Длинные беззвучные искры ударили во все стороны, словно фейерверк. Из пурпурного хаоса вышел чародей, одетый все в тот же серый плащ. Теперь я рассмотрел, что плащ довольно старый, поношенный, как и темная шляпа, что успела повидать многое. Он все так же сошел по ступеням, прошел через комнату, абсолютно не обращая внимания, что с этой стороны зеркала на него жадно смотрят двое. Леди Эленор злобно и разочарованно зашипела. Чародей даже не взглянул в ее сторону. Я торопливо шагнул вперед, взмахнул рукой, привлекая его внимание. Он на ходу повернул голову. Я улыбнулся и шутливо прицелился в него своей штуковиной. Он замедлил шаг, потом остановился и посмотрел внимательно. Леди Эленор задержала дыхание. А я видел по его взгляду, что чародея заинтересовала не столько эта штука, как положение моих пальцев на рукояти. А это явно рукоять, что понятно только тем, кто их видел. Для средневековья пистолеты и бластеры одинаково непонятны. И любой рыцарь, как и любой мудрец, возьмет скорее за ствол, чем за рукоять. Я подмигнул ему и сделал вид, что нажимаю на курок. Он неожиданно улыбнулся, покачал головой. В глазах мелькнуло сожаление. Мне показалось, что губы слегка дрогнули, словно что-то сказал. «Включи звук», — посоветовал я доброжелательно и показал пальцами, как будто поворачиваю верньер. «Поломка с твоей стороны, или ты отрубил нарочно?» В его глазах мелькнула искорка. Тут же как будто отдернули звукопоглощающую завесу. Донеслись странные звуки шлепания, словно непрестанно падают крупные капли размером с лягушек. Шелестит его одежда. Я даже услышал шумное дыхание колдуна. «Спасибо», — сказал я обрадованно. «Отличный звук. Объемный». Его улыбка стала шире. но взгляд переместился в сторону. Лицо стало строже, словно увидел, как стрелка невидимого манометра подходит к опасной черте. Бросил коротко. «Пожалуйста. Но в другой раз придумай что-нибудь умнее». Он сместился за пределы видимости. С минуту мы с леди Эленор видели это странное помещение. Затем все подернулось багровыми узорами, а они разрослись, уплотнились и превратились в прежнюю стену Малахита. Я осторожно положил загадочную вещь на середину стола, отошел на несколько шагов и остановился, скромно ожидая приказов. Леди Эленор кипела, раздираемая злостью, возмущением, и в то же время глаза радостно блестели, а грудь ходила ходуном, словно волшебница взбежала по высокой лестнице. «Мерзавец!» — выпалила она с жаром. «Сволочь! Он даже не посмотрел на драгоценный талисман!» Я поежился под горящим взглядом. Хотел смолчать, но она прожигала меня как боевым лазером. Я промямлю. «Что с мужчин взять, ваша милость? Ну, не понимаем мы по своей тупости ценности золотой ерунды. Простите, золотого фабержения». «Дурак!» — крикнула она. «Простую вещь не станут украшать вот так золотом и драгоценными камнями. Это какой-то могущественный талисман, не иначе». «Да, — Да-да, — согласился я торопливо. — Как скажете, ваша милость. Но только он могущественный для женщин, а мужчинам на него насра... В общем, мужчина — народ грубый и толстокожий. Или вы мужчин еще не видели? Она оскалила зубы, как хищный зверек. — Не распускай язык, дурень. — Но ваша милость! Она оборвала со злостью. Ничего удивительного, один дурак это сказал то, что заинтересовало другого дурака. — Ваша милость! — напомнил я. — Но чародей-то заговорил... Она нахмурилась. «Радость борется с разочарованием», — сказала озабоченно. «Но что он хотел еще?» «Думай, раб, а то прикажу выпороть на конюшне». Я развел руками. «Ваша милость». Разве я упомню, что у вас там в сундуке. Я ж не заглядывал в глыб. Вдруг там такое, что он ахнет и попросится к вам в помощники». Она фыркнула, но промолчала. На идеально ровном кукольном лбу проступило какое-то подобие морщинок. Тут же загладилось, как в анимации. Глаза стали задумчивыми. «Иди», — разрешила она, — «я буду думать». «Она будет думать», — сказал я себе уже на лестнице. «Дура!» «Что тут думать, когда надо выволакивать все из сундука и выбирать? Выбирать, а то и все показать этому мудрому из 30-го. А что мудрый, понятно. На такую красотку разок взглянул усмешливо, знаем таких, видали. И больше не смотрит. Второй раз ожечься не хочет. Хотя кто знает, сколько раз ожигался». Главное, сейчас не хочет обжечь даже пальчик, в то время как иные горят на этом нехитром деле до могилы. «Значит, умный».